Глава 79. Десять часов 50 минут. «Убейте ее», — сказал патрон. «Хорошо, что на этот раз приказ ясен, как день». Ибра и Бастун остановились на углу улицы, перекурить и оглядеться. Несколько редких прохожих квартала Экдус шагали молча, опустив головы. Между башнями не было камер наблюдения, домофоны сломаны, свидетелей никаких, даже дилеров и наблюдателей на лестничных клетках. Гофрированные металлические жалюзи на витринах магазинов опущены, машины на парковках выглядят брошенными, балконы пусты. Если придется срочно уходить, даже соседей не потревожишь. Открытый и пустынный квартал. Входи, убивай и исчезай безнаказанно. Ибра прикурил от сигареты Бастуна. Они посмотрели на башню H9, им даже искать не пришлось. Из всех балконов, загроможденных столами и стульями, велосипедами и скейтами, бельем и цветами в горшках, Только на одном стоял человек. Это была Лейли Мааль. Женщина смотрела на море, как арестант на небо через решетку. И в ожидании палача размечтался Ибра. Компанию Лейли составлял странный тип в шляпе. Старик. Высокий и худой, похожий на пастора-исповедника. Так выглядят исполнители последней воли. Тем хуже для него. Ибра и Бастун сделали по 3-4 затяжки, Затоптали окурки и пошли к дому, равняя шаг. Лейли курила последнюю сигарету, приговоренной к смертной казни.